Глава 14. Звездная система SU-463-74D. Фронтир Содружества. Планета Анариона. Велия вышла из каморки с довольной улыбкой. Эйфория от хорошего самочувствия распирала. Думала наброситься на Сержа. Уж больно ей хотелось его потискать, но, увидав парня спящим в кресле командира, на цыпочках покинула кабинет. А потом нахлынули воспоминания. Открыв глаза и увидев смутно различимую физиономию, девушка приготовилась драться дальше, хотя и понимала, что это бесполезно. Против двоих уродов у нее шансов нет. Но сдаваться она не собиралась. «Давай, красавица, просыпайся. Давай, хорошая, проснись, пообщаемся». Вдруг услышала она незнакомый голос. Не поняла, это он кому. «Мне?» «Э-э, у меня крыша поехала». Попыталась сесть. Не вышло. Потянув край одеяла руками к подбородку, приготовилась дать отпор. «Все, все, успокойся. Тебя никто не обидит. Ты среди друзей. Успокойся». «Все плохое уже позади». Опять произнес незнакомый голос. В глазах у нее прояснилось. «Кто это? Я что, умерла? Какие друзья? Никогда их не было. Какого фарга?» Все это пронеслось в голове, как табун Каюров. Велия смотрела на парня, и ее пробирал страх. «Вот видишь, я командир, Серж. И я, значит, тут самый главный. А как тебя зовут, красавица?» «Нет, он живой. Это явно не бред. Но как? Кто? Почему я здесь?» Он что-то говорит. Почему то ласково? Это мне? Приятно. Очень хочется пить, он. Предлагает пить. Тяжело текли мысли. Надо кивнуть. Как больно. Вот. О, а это кто? Он тут явно не один. А где я? Вода? Не могу взять. Он помогает. Со мной так никто не обращался. Кроме мамы. "Вилли", ответила она. На его вопросы девушка отвечала с трудом. "Он хочет меня раздеть? Я воспитанная девочка. Тьфу, такой одежды нет. Ладно. Пусть делает, что хочет. Он меня жалеет. Он обо мне заботится". Она и плакала, и радовалась одновременно. Рассказывала Сержу о том, как сражалась. "Он сказал, что все мои враги мертвы. Да? Да, он сказал правду. Это чувствуется, врет человек или нет. У нее вели, это ощущение было с детства, но после смерти родителей пропало. И вот опять вернулось. В голове одна мысль перескакивала на другую. Что, это еда? Нормальная. Вода? Полотенце? Я что, в стране грез? С трудом удерживая тарелку, Хлебала похлебку и плакала. Как вкусно. Кто он? Зачем ему со мной возиться? После того, как поела, стало легче. Полежав, почувствовала, что хватит сил помыться. Парень снова пришел, одежду предложил, футболку дал. Сидя за столом во время обеда, девушка слушала истории ребят и их командира. Она не могла понять, зачем этот бандос тащит на себе парней а теперь и ее. Зачем? Ну была бы я красавица, так ведь нет. Нет, чтобы, как все остальные, чип на сто кредитов и вперед. Пятнадцать минут потерпеть и в стрелок. Зло думала она. Рассказала о себе в общих чертах. Приятно было самой вспоминать и рассказывать родителям, И она рассказывала, рассказывала, как была с мамой в лечебнице, как мама учила, как заставляла запоминать действия. Папа обучал новым словам и подробно рассказывал способы использования капсулы. «Спасибо, папа. Использовать дар, чувствовать линии силы, которые пронзают всю планету и питать собственную энергетическую систему ими. Спасибо, мама». Предложение Сержа на первый взгляд было жестоко, как бы в рабство не влететь. Однако парни уверяли, что Серж суров, но не жестокий и не самодур. Не оставит ее, и они примут как сестру. Ну, не верила в благородство она уже давно. Но тогда зачем? Чтобы поиметь ее? Так мог уже не раз. Непонятное пугало. Ей помогли добраться до постели. Лежа, она не могла понять, как же ей себя вести дальше. Тут на нее нашла такая тоска и обида, будто последний кусок забрали, и слезы потекли. Время потерялась. Он пришел, стал говорить ласковым голосом, шутил, а когда достал лечебный комплекс, ей хотелось одновременно его целовать и царапать в кровь. Издевается. Велия сидела в коридоре на пластиковом стуле, вспоминала всю свою жизнь после смерти родителей, сколько раз ее насиловали, сколько раз ее имели за деньги, и как ее принял Серж. По щекам текли слезы. Выйдя из капсулы, и увидев спящего командира, она поняла, что этот, по сути, мальчишка сделал для нее больше, чем кто-либо еще за все эти годы. Она осознала, что он ее никогда не бросит и не предаст. Она четко это чувствовала. Это он, ее мужчина. Ее и только ее. И осознав это, о, как же стало легко и приятно на душе. Велия встала, утерлась платочком, И вошла в комнату. Спок хотел побыть один. То, как его приняла эта команда, радовало и одновременно шокировало. Велия, проводившая его, указала, какие койки свободны. Объяснила, что сегодня он предоставлен сам себе. Он сразу попросился немного поспать. Девушка ушла. Мальчишка лег, закрыл глаза и стал перебирать в голове последние годы жизни. Только вера в свое виденье спасла ему жизнь. Хоть и видел он, что кто-то начнет стрелять, но не знал, что брызги в видении — это не дождь, а кровь. Стоя под душем в мастерской, он плакал. Нет, он рыдал и благодарил того, кто там, во вселенной, великий и всемогущ, за возможность жить дальше. Не просто жить как скотина, а жить нормально. Потому что сил на такое существование у него уже практически не осталось. Этот молодой парень вернул ему жизнь. И свое будущее спок, видел только рядом с ним. Лежа на кровати, он копался в памяти, выискивая там фрагменты действий, обрывки разговоров, которые могли принести хоть какую-то помощь теперь уже его команде. Спать не хотелось. А вот просто лежать и не бояться ни пинка, ни тычка было приятно. Одно немного досаждало, что убить урода Грота ему уже никогда не удастся. Но, вспоминая безголовый труп, Спок радовался такой кончине урода. Сколько прошло времени, он не понял. Когда зашли ребята, он встал и попросил парня рассказать о себе и самое главное, хоть что-то о Серже. Готов был ответить на любые вопросы рассказать о себе все, что захотят узнать они. Выяснилось, что команду Серж только недавно собрал, что они совсем пока не команда, но Варл и Линк, особенно Линк, верят в командира и готовы выполнить любой приказ Сержа. Со слов парней командир дал надежду, веру в хоть какое-то будущее, пускай и не самое радужное, но реальное. Спок начал рассказывать о себе, когда вошла Велия. Улыбаясь, она сообщила, что командир вырубился и спит. Затем, присев рядом, с ним приготовилась слушать. Спок рассказывал о своей семье, о пиратах, как его продали на станцию, про то, как снова продали, и он попал на планету. Какие унижения он терпел от аварцев, веря только в то, что ад рано или поздно закончится. Уже спокойнее стал рассказывать, как Серж убил этих двоих уродов как вездеход забирали, как в мастерской мылся, ел там спал. Все рассказал Спок. В конце поведал про дар, доставшийся от деда, и что дар, после того, как попал в рабство, не работает. Вздохнув, замолчал. Молчали остальные, затянувшуюся паузу прервала Велия. Выходит, братцы, что Серж-один, можно сказать, вырвал нас всех из похода в далекое никуда хотя мог этого не делать. Тянет нас, а мы себя ведем, как будто так и надо. Как ты думаешь, Линк, если и Сержа не станет, мы выживем? После вопроса девушки опять повисла тишина. Прошло пять минут. Линк молчал, с хмурым лицом смотрел в пол. Прошло еще пять минут. Наконец Линк, тряхнув головой, сцепив пальцы в замок, вывернул их, хрустнув суставами пальцев и сказал. Он нас объединил. Думаю, без нас он справится, скорее всего, без проблем. А вот мы... Мы, может, выживем, но как? Не знаю. Так что я от него никуда. Да, Линк, я тоже от него никуда», — подтвердила Велия. «Вот как раз подтверждение этому. Смотрите», — произнес возбужденно Варул. Визор включился, и на экране появилось изображение, скорее всего, с камер охранной системы Бара, Потому как менялась картинка, показывая сюжет то с одного ракурса, то с другого, явно кто-то хорошо поработал над монтажом ролика. Все восхищенно смотрели, как Серж в полете достает нунчаки, затем кадры слегка замедлились, картинка приблизилась, было видно, как палочка опускается на руку и, резко прокрутив восьмерку, разбивает зубы аварца, тот как мешок падает на пол, а Сергей в конце кланится в камеру. «Вау!» — восхищенно вскрикнул Линк. «Хорош! Ничего не скажешь, хорош!» — произнесла Веля, улыбаясь. «Пацаны, это и есть наш командир!» — радостно воскликнул Варл. «Получается, его одного отпускать вообще нельзя. Он там воюет, а мы тут сидим», — сказал Линк, улыбаясь. Сергей открыл глаза. Что опять?» — вспомнился волк из мультика. Меня снова вырубило. Посмотрел на часы. Перед глазами было 20-34. Вспомнил, что Линк предложил продать почти все оружие, что обдумывал этот вариант и... И, похоже, уснул. А, ну и пусть. Значит, так надо организму. Пробубнив по-русски, улыбнулся. Серж поставил перед собой коробочку с кристаллами баз знаний, приготовил легкое ручное оружие второго ранга, вызвал Велию и спросил. Девочка, как твое самочувствие после капсулы? Ответа не последовало. Прошло несколько секунд, и дверь уехала в стену. Появилась Велия, а вслед за ней вошли все остальные и встали перед ним в шеренгу. Командир, может тебе в медкапсулу? Надо. Произнес с нажимом на слово надо Линк. Может, улыбаясь сказал Сергей. Но не сейчас, а вот на ночь это да можно. Так, все нормально. «Но устал я, бывает. Уже все в норме, Линг. Команда всем. Расселись». «Велия, ты выглядишь прекрасно». «Да, это правда». «Определяй, пожалуйста, Варла в капсулу». Велия пошла в каморку, бросив на ходу «Да, командир». Сняв с руки считыватель, протянул Лингу. «Теперь это твой. Ши. Там у нас еще два таких есть, один тебе». И положил перед каждым по кристаллу. «Изучайте». Велия вернулась, присела напротив Сергея, произнесла: "Время лечения час и 17 минут". Линк надел считыватель, вставил кристалл, улыбка озарила его лицо. "Одним словом, вояка. Шивер из каморки уже с браслетом на руке, присел, тоже вставил кристалл, довольно улыбнулся и кивнул. Сергей смотрел на них выжидающе. Первым высказался Линк. "141 час 32 минуты". — Больше пяти дней. — Почему? — А у меня сто пятьдесят четыре часа двенадцать минут. — Больше шести дней. — Почему так много? — начал возмущаться Шину, закончить не успел, схлопотав подзатыльник от Линга. Сергей, улыбаясь, кивнул. — Линг, я обдумал твое предложение. — Согласен, продаем максимум. Оставляем два ахрун три ниротик станер шей Ношенше-4ВАУ и Ножи-Клык. Остальное сдаем. И шмоте сдаем все. Что можно продать, продаем. Сдаем все побрякушки. Один из шкафов, самый хорошо сохранившийся, тоже отдаем. Всю мебель из кабинета, кресло оставим. Короче, все, что нам сейчас не надо, продаем. Сейф оставим как НЗ. Вот как бы так. Я готов выслушать ваши предложения или претензии, если они есть, закончил Сергей. Слушаю. Линк встал Сказал, что пока вопросов нет, и парни вышли. Велия продолжала сидеть и смотреть на Сергея, как кот на сметану. Благо, еще не облизывалась. «Ой, неспроста это жужжу», — подумал Сергей, и, глядя в глаза, Велия спросил. «И ты в этом уверена, Велия?» «Не знаю, Серж, еще не решила», — ответила девушка, не сводя с него глаз. «Но желание есть. Впервые я не чувствую отвращения, когда смотрю на мужчину». «Величка, может, не стоит спешить?» «Сергей, спешить не будем, согласна. А вот попробовать надо. Поцелуй меня. И давай, не тормози». «Чего только не сделаешь, если женщина просит. Тем более самому интересно». Промелькнуло в голове у Сергея, пока он обходил стол. Подойдя, взял девушку за руку, потянул, поднимая, обнял за плечи, притянул к себе. Прижал покрепче, легонько стал посасывать то верхнюю, то нижнюю губу. Затем приложил сильный, но не грубый поцелуй секунд на пять. Оторвался. Опустил Велию на стол, сам вернулся в кресло. А мне понравилось. Совсем не так, как Сли. Нежнее. Но все равно звездочки мелькнули, думал Сергей, глядя, как сосредоточенное, серьезное лицо Велии преображается улыбкой, щеки наливаются розовым оттенком, а уши становятся красными. Сершам мне понравилось. Это приятно. С блаженной улыбкой проговорила Велия и уже настойчиво добавила: хочу еще. Нет, Велия, не сейчас. И не уговаривай. Произнес Сергей командирским тоном. И претензии не принимаются. У меня есть желание угостить вас напитком с планеты моих предков. Подожди немного. Брут вбежал в кабинет неся из каморки в манипуляторах два картриджа, предложенные Сергею Гансом. Парень скинул дрону копию файла Ганса, отдал команду на переустановку и перенастройку комбайна. Боковая стенка открылась, дрон нырнул внутрь, что-то зажужжало, и секунд через десять он выскочил с двумя другими картриджами. Панель закрылась. Дрон умчался обратно в каморку. Сергей вошел в управление комбайна, там появилась новая функция под названием «Подарок богов». «Интересно», — подумал Сергей, — и вошел в меню новинки. Там было три возможных варианта. Номер 1. Кофе с сахаром. Вариант 1 к 50 г. Вариант второй 100 г. Вариант 3. 150 г. Номер 2. Крепкий кофе без сахара. Вариант 1 к 50 г. Вариант второй 100 г. Номер 3. Кофе со сливками и сахаром. Вариант 1 к 100 г. Вариант 2. 150 г. Вариант третий — 200 грамм. Сергей заказал приготовление трех чашек кофе и трех чашек кофе со сливками первого варианта. Сам вынул готовый заказ, расставил чашки на столе. Позвал ребят. Предлагая каждому попробовать, рассказывал, что за напиток — кофе. Сам же Сергей с удовольствием потягивал свой любимый черный без сахара. Каждый из них выбрал тот напиток, что ему больше понравился. Напившись вдоволь, Кто как, а Сергей выдал две чашки черного и три со сливками варианта 2, все расползлись по своим углам. Сергей надел на руку ручной скин «Секретарь 3У». Обнаружено новое устройство ручной скин «Секретарь 3У». Произвести синхронизацию? Да, нет. Это уже радует, мысленно порадовался Сергей. Да, добавил, соглашаясь на подключение. Нет доступа. В устройстве отсутствует энергия. «Идентификация невозможна». Вздохнув, Сергей связался с комплексом «Домовой», отдав простую команду «Произвести техническое обслуживание ручного искина «Секретарь-Триу». Положив его на стол, стал наблюдать. Два дрона забрались на стол и, запустив в искин по два щупа, замерли. У Сергея перед глазами побежала информация. Ручной искин «Секретарь-Триу» произведен 62 цикла назад, В нерабочем состоянии провел 52 цикла. Требуется зарядка. Для выхода в рабочий режим требуется 3% заряда батареи. Время зарядки от систем комплекта домовой — 12 минут 45 секунд. Откинувшись на спинку кресла, Сергей ждал зарядки из кино. Линк ушел в капсулу, а вернувшийся в Арл, получив свой считыватель и базу, Сидел на столе с чашкой кофе и, прихлебывая, разбирался уже со своим считывателем. «Ломушка, ты меня слышишь?» поинтересовался Сергей Уискина, выйдя на связь с мастерской. «Отлично слышу», — ответил Лом. «У нас тут штукенция, типа ручной Иискин-секретарь Триу, не использованный более 50 циклов. Как нам поступить, чтобы захомячить его без проблем?» сразу спросил Сергей. «Это вообще не проблема». «Дай мне доступ к дрону. Сейчас все сделаем». Сергей дал допуск к дрону, ограничив время часом. Когда пошла последняя минута счетчика, дрон номер 01 отсоединил щупы и присел рядом. Управляемый ломом дрон-брут выпустил шесть щупов и подключился к разъемам ручного эскина, дисплей-индикаторы которого стали моргать, а затем засветились приятным голубым цветом. «Прошу, можно использовать твой идентификатор автоматически, прописан как владелец». Информация сохранена. Необходимо обновить программное обеспечение. Техническое обслуживание дрон закончит через 55 секунд. Спасибо, друг мой железный. Ты приготовил мне инфу для рыбалки. Обязательно. Могу скинуть, ответил лом. Не стой, сейчас все равно некогда. Скидывай на чипы, потом посмотрю. Отдал приказ Сергей. Кстати, молодой человек, выдал лом, напоминаю. Не забудь, что нужно провести дезинфекцию. А То есть ручной эскин секретарь ТРИУ помести в медкапсулу вместе с собой, когда завалишься в нее спать. О, точно. Спасибо, уважаемый. Совсем забыл. Ответил Сергей, но эскин уже отключился. Дроны зашевелились и, втянув манипуляторы, умчались в каморку. Сергей увидел надпись, висящую перед глазами. Техническое обслуживание ручного эскина секретарь ТРИУ закончено. Сергей вновь надел на руку ручной эскин. Обнаружено новое устройство. Ручной скин «Секретарь Триу» произвести синхронизацию. Да, нет. Да, согласился Сергей. И скин универсальный третьего поколения серии «Секретарь» номер 94-84-89-30-93-0 приветствует хозяина. Сергей услышал металлический голос в голове, скрипучий настолько, что зубы заломило. Перед глазами появилась голограмма, Какая-то ячерица зубастой пастью. Это еще что за хрень такая вылезла?» Подумал Сергей и уже в голос стал отдавать команды. «Отставить доклад. Это не тебе, Варл», бросил Сергей, увидев, как дернулся парнишка. «Убрать изображение, перейти на голосовое общение. Голос женский, деловой. Принять имя Лариска. Обращаться ко мне по имени Сергей Серж Серега. Продолжить доклад». В общем, Лариска стала хозяйничать, как любая баба в холостяцкой кнуре. Тут убрала, там передвинула, попросила доступ в сеть, разрешение к счету, и все это для поиска обновления ПО. Потом категорично потребовала оплатить 1240 кредитов, стоимость ПО. Сообщила, что ее банк памяти заполнен на 64%, пожаловалась на слабый заряд блока питания и попросила разрешение на подзарядку от тела хозяина. Сергей вставил чёрный чип в разъём, потом второй, а затем кристалл с базой. Тактика малых групп второго ранга. Доступна база знаний. Тактика малых групп второго ранга. Время изучения 7 часов 53 минуты. Приступить к изучению в фоновом режиме. Да? Нет. Да, сказал Сергей и улёкся на кровати. Потянулся мыслью к медкапсуле. Удалось подключиться. Очень хотелось посмотреть на ИИ ребят. Согласно диагностическим картам, индекс интеллекта Увели 119, у Варрела — 112, а у Линга — 108. Линг все еще находился в капсуле. До конца оставалось 31 минута 22 секунды. Лежа на кровати, Сергей старался ни о чем не думать. Да куда там, мозгам ведь не прикажешь. И постепенно прерванное размышление о баварцах опять вернулось в голову Сергея. Мозг продолжал выстраивать логическую цепочку, переваривая информацию. Возможно, все и пройдет незаметно для нас. И все спишут на военные действия клана Джин Хэй. А вот интересно, два сильных клана не могли зачистить аварцев? Таки могли, легко так говорят. Где собака порылась? Что-то нечисто тут, то и нечисто. Дядюшка Циан совсем не так прост, как хочет показаться. И такие добрый дядюшка, решивший поддержать молодое дарование, ха. и еще раз ха, ты не до конца честен с нами. Так, возможно, и должно быть, но не со мной. Похоже, Серега вступили мы во что-то мягкое и неприятно пахнущее. Это значит, что скоро начнутся сюрпризы. Похоже, началось самое интересное. Игра в темную. Нене. Серж раздался в голове голос лома. На расстоянии 1600 метров со стороны окраин обнаружены две движущиеся цели. С вероятностью 95%, что это разумные. Нет, уже три. Направление в сторону убежища. От неожиданности Сергей даже подскочил и рванул в большое помещение. Залетев в комнату, Сергей встал в проходе, уперев руки в боки и жестко произнес. «Всем внимание, боевая тревога. Похоже, к нам гости». «Велия, приготовь аптечки. Мне можно две. Проверь, как там линг. Ши птичку в разведку. Направление юго-запад. Расстояние около 1500 метров. Оружие к бою. Всем вооружиться охрунами». «Блин, как же не вовремя! Когда же этот день уже закончится?» Постоянно находясь на связи с Искином, Сергей наблюдал за тем бардаком, который происходил вокруг него сухмылкой на лице. Хотя команды были отданы четко и все сразу забегали, но беготня эта была какой-то бесцельной и бестолковой. Прошло пять минут, и, по идее, все должно быть выполнено, но ни одно приказание так до конца и не было доведено. Сергей, тихо стоящий у стены и наблюдающий за этим броуновским движением, в конце концов не выдержал и, перейдя в центр коридора, выкрикнул «Всем стоять!». Затем начал отдавать команды. «Варл, готовь стволы!» — гаркнул Сергей, дав пинка Варллу, стоявшему в коридоре. Велия, буди линга!» Шлепнул пробегающую мимо Велию по заднице, так что та аж подпрыгнула. «Ши!» Сел за головизор. Картинку с птички. «Быстро!» «Спок!» «Раздать аптечки!» Зарядив подзатыльник Ши, зашел в кабинет. Взяв у Спока аптечки, присел на стол, ожидая продолжения. На этот раз все прошло по правильному пути, и вскоре к нему подошел Линк, правда, пока в одних трусах, утираясь одноразовым полотенцем. За ним стояли остальные, держа в руках по стволу. Капитан рассказал, как то должен поступать в зависимости от дальнейших действий, и стал готовиться к выходу. Из доклада Лома Сергей уже знал, что трое были вооружены, и целью движения являлось именно их убежище. Один держал игольник vr 3 m Один из них явно в скафе серого цвета. Они были уже в 800 метрах от убежища. Дальше тянуть уже нельзя. Надо действовать. Сергей надел комбез техника. Линга заставил надеть куртку из кожи зугра. Вооружившись ножами и стволами, взяв по 10 магазинов, вдвоем они покинули убежище и бегом двинулись навстречу противнику. Отбежав метров на 50, остановились и стали осматриваться. На связь вышел Ши, доложил, что готов показать картинку с птички. Присев за остатки стены, Сергей сказал «Давай». Перед глазами появилось изображение, идущее с камер беспилотника. То, что увидел Сергей, ему очень не понравилось. Видеосигнал с камеры ночного видения и тепловизора обрабатывался компьютером охранной системы и посылался на скример уже в виде обычной цветной картинки. Двое из нападавших были явно обычные бандосы. Молодые парни, лет по 17-18, одетые в камуфляж. Третий был негроварец, лет сорока. Шлем с кафа убран, и было хорошо видно, что он что-то постоянно говорит парням, показывая рукой вперед, точно в сторону убежища. Шли они, не спеша и не таясь, громко разговаривая и смеясь, как будто на прогулку вышли. Еще пока все метались по комнатам, Сергей обсудил с Ломом все возможные варианты действий. И вдвоем они пришли к мнению, что единственный вариант — это заманить их на стволы вездехода. И приманкой будет, естественно, Сергей. Слева от того места, где спрятались парни, была небольшая площадка, как раз подходящая для засады. Лом подогнал джип, остановившийся за полуразрушенной стеной и скрывшись за ней наполовину, замер в метрах десяти от поляны. Задача Линга — затаиться и ждать. Когда начнется стрельба, ни в коем случае не дергаться, а внимательно следить за происходящим. Если кто-то надумает сделать ноги, не дать этому свершиться. Сергей ушел вперед еще метров на пятьдесятый, притаившись за обломком стены, приготовился к встрече. Вскоре послышались шаги, приглушенный разговор и смех. Блин, явно под кайфом. Вы дебилы. Совсем оборзели, как на прогулку вышли, — подумал Сергей. «Ну я вам устрою». Сергей дождался, когда расстояние до гостей составило метров тридцать и заорал во всю глотку. «Пошли в пень, твари! Какого вам тут нужно?» Сначала кричал на русском, потом, чертахнувшись, проорал все то же самое уже на Интере. «Новер, тебе кранты! Ты, мурыжа, перешел дорогу не тем парням!» «Они не прощают таких вещей!» — говорил явно негр. «Да пошли вы все!» — прокричал Сергей в ответ и начал стрелять в сторону приближающихся нецелись, ставив магазин с простыми металлокерамическими иглами. Выпустив весь магазин, вставил новый, с бронебойно-разрывными иглами. Вокруг защелкали иглы, посыпались осколки камня и бетона. Сергей упал на землю, перекатился в сторону и тут же почувствовал удар в руку чуть выше локтя. Боль была резкой, как вспышка, и стала медленно затухать. Сергей услышал, как защелкали аптечки. Боль прошла, в кровь ринулся поток стимуляторов армейской аптечки, и вот тут Сергея поперло. Он и так был человеком решительным, порой безбашенным, а под действием химии вовсе все стало по барабану. Сергей поднялся, петляя, стал отбегать назад в сторону джипа, стреляя и крича матом все, что мог вспомнить. Он падал, вставал... Снова падал, уходил в сторону перекатом, снова вставал, стрелял, кричал и бежал дальше. Вокруг свистели иглы, и не все из них проходили мимо. Сергей получил еще два попадания. Одно в уже раненую руку, она повисла, одна игла скользнула по ребрам справа. До джипа оставалось метров пять, когда Сергей почувствовал удар в ногу выше колена и стал падать под колеса вездехода с криком "У твари! Урою!» На автомате, старый смягчить удар от падения, выставил здоровую руку. В этот момент заработали стволы джипа. Приземлившись на руку, ткнулся лбом в почву, почувствовал твердость камня. Но все же, теряя сознание, успел подумать в последнее мгновение. Вот день и закончился. Открыв глаза, первое, что увидел Сергей, это серый потолок. Лежа на спине, он как бы внутренним взором осматривал себя. Ничего не болело, наоборот, было отличное самочувствие. «Кажись, я в капсуле», — подумал Сергей, и все вспомнил. Вчера уже ближе к ночи появились гости, был бой, я был ранен. А дальше? Что было дальше? Рука непроизвольно потянулась к лбу. «Нет, все нормально, шишки нет». Фух. Он облегченно выдохнул. Сергей сел в капсуле, осматриваясь. Да, это была каморка, Их каморка. «Прошу покинуть медкапсулу. Лечение завершено», — раздался женский голос. Дверь в каморку открылась, вошла Велия и, подойдя вплотную к Сергею, влепила ему пощечину. «Никогда больше так не делай! Слышишь? Никогда!» И, обняв Сергея, зашептала ему в ухо. «Я сама чуть не умерла, когда увидела тебя, падающего всего в крови». Сергей удивленно смотрел на Велию, стараясь не ляпнуть чего-нибудь лишнего, а хотелось. И поэтому молчал. Оторвавшись от девушки, он осторожно отодвинул ее и стал вылезать из капсулы. Она попыталась что-то сказать, но Сергей приложил палец к губам и покачал отрицательно головой. Стал одеваться в лежащий на полу рядом с капсулой камуфляж. Одевшись, указал подбородком на выход. Командир вышел вслед за девушкой. В кабинете их ждали все остальные. Офисной мебели в комнате не было. Теперь здесь стояли обычные квадратные пластиковые столы и стулья, все из коридора. Шкаф справа от двери тоже перенесли из коридора. Парни сидели на кровати, сложив руки на коленях, внимательно наблюдая за каждым движением появившегося Сергея. Лишь его кресло стояло там же, где и раньше. Похоже, все уже погружено на шнур констатировал Сергей. «Интересно, сколько я провел в медкапсуле?» Обратил внимание на показания часов. «7.22». «Ну вот уже и утро», — подумал Сергей, подсаживаясь к столу под пристальными взглядами парней. «Со мной все в порядке, не надо на меня так смотреть», улыбаясь, ответил Сергей на немой вопрос парней. После этих слов все подскочили с кровати и принялись обнимать своего командира. Сопровождая свои действия возгласами и радостными репликами. Командир, ну ты горазд поспать, выдал улыбающийся линк. Мы уже заждались. «Ох, ну ты безболды, командир. Успокоившись, все расселись по своим местам и снова уставились на Сержа. Со мной все хорошо, спасибо, пацаны. Усевшись за стол, проговорил Сергей. А вот что было после того, как я отрубился, хотелось бы узнать. Как обычно, докладывать начал Линг. Действия развивались с такой огромной быстротой, что когда Линг услышал крики и выстрелы, ему осталось только лишь наблюдать с открытым ртом за тем, что вытворял Сергей. Когда же из предплечья командира брызнула в разные стороны кровь, парень смог справиться со своим ступором. Линг быстро улегся под стену, у которой сидел, и взял на мушку пришельцев. Задание командира он выполнил на отлично. Когда стволы вездехода разнесли на куски негров в кафи, один бандос упал, закрыв голову руками и не шевелился. Второй же резко развернулся и дернул в обратную сторону, как раз на линга, который всадил в него три короткие очереди, остановив того навечно. С того момента, как Сергей послал гостей куда подальше, до его падения под вездеход прошло всего 10 секунд, а все было закончено. Резко подскочив, Линк рванул к тому бандосу, который упал, на ходу вынимая нунчаки, опустившись на колено, самым простым ударом, который успел освоить, ударил того по голове. Стал, рыча как волк, отдавать команды. Из убежища выбежали Ши и Варл, за ними Спок. Без разговоров Линк и Варл подхватили Сергея за руки, а Вели и Спок подняли ноги и бегом потащили Сергея в каморку. Ши все это время так и сидел, прижавшись к обломку стены он остался связать оглушенного бандита. Определив командира в медкапсулу, Линк отвернулся к стене, утирая слезы. Хотя он и знал, что с командиром ничего страшного не случилось, но только одна мысль, что придется возвращаться к той никчемной жизни, которую он вел прежде, вызывала в нем отвращение и злость, отчаянную злость, такую, что Линк скрипел зубами. Он обсудил с Варрелом дальнейшие действия. Парни все вместе принялись за уборку территории. Как-то незаметно к ним присоединился Ши. Небо было чистое, облака наблюдались лишь где-то на горизонте. Светили две луны, видимость была довольно приличная. В течение часа следы боя были удалены, камни с кровью и куски от тела негра закопаны подальше в стороне. С помощью ветвей отломанных соседних кустов вся затоптанная следами поляна подметена. Лом перегнал джип на прежнее место стоянки у входа в убежище. Связанного бандита оттащили в умывальник и оставили там до утра. После этого приготовились ложиться спать. Вилли осталась в кабинете, а парни стали укладываться по своим местам. Варл пообщался с Ломом, у открытой входной двери, потом договорился о помощи Искинов, в создании ведя отчета ночного происшествия, и последним завалился спать. Утром Линк поднял всех в 6 утра, как предложил Сергей, и повел на пробежку. Сегодняшняя пробежка всем далась уже лучше. После нее быстрый завтрак холодным мясом, оставшимся от вчерашней охоты. В пятером они за полчаса загрузили все, что было приготовлено к продаже еще вместе с командиром. Осталось приложить лишь добычу с ночных гостей. Вот они и собрались в кабинете, предварительно расставив новую мебель. Ожидая окончания лечения Сергея и подтягивая напитки. Комбайн на радость 7 работал без проблем.